Только он поужинал, еще не поднялся наверх, застучали на веранде сапоги. И по громкому, нарочитому, упреждающему этому стуку, Павел догадался. Петруха. Легок на помине. На Петруха явился не один. С ним был, вот уж кого нельзя было ожидать, Воронцов. Он вошел и раньше, чем сказал «Здравствуйте», кинулся зыркать своими круглыми, на выкате глазами на круглом же румяном лице по углам. «Павел Миронович», — быстрый и требовательно спросил он, — «где у вас старуха?» «В матере», — уже начал догадываться, что к чему, — ответил Павел. «Как в матере? Ты же ездил сегодня туда». «Почему в матере?» «Я-то ездил, да она не поехала». «Шутки шутить будем или что будем?» — вскинулся, растерявшись Воронцов. «Как не поехала?» «Что значит не поехала?» Он все еще, не веря, осматривался по сторонам и даже подскочил к лестнице, заглядывая наверх. «Нету, нету!» – остановил его Павел. «А то бы и наверх по полез. Зачем я обманывать буду?» «Нету, там, не нажилась, – говорит, осталось пожить». «А моя мать!» – скричал Петруха. «Ну прямо сердце крови можно подумать!» – окатилась у него в эту минуту о матери. «Тоже там?» Но если ты не снял ее оттуда, то же там. Когда завопил он? Когда я сыму ее? Я только сегодня с воротился, я задание выполнял. Вот Борис Андреевич скажет, сослался он на Воронцова, тряхнув у того перед носом грязной, перебинтованной и почему-то черной тряпицы рукой. И поэтому этому истовому взмаху по горячим глазам и ему до конца голосу Павел понял, что Петруха не трезв. Воронцов передернулся. — Задание, вскопил он, задание! Мать у тебя, почему в неположенном месте находится пьяница-то несчастной? Твое задание, чтоб она здесь находилась. Где хошь чтоб находилась, а не там. А ты что делаешь? Есть указание, оно всех касается. Понимать будем или что будем? Что до понимания, Павел понимал, что говорится, кричится это не столько Петрухе, сколько, конечно, ему. Но Петруха решил обидеться. — Я, может, и пьяница! — он из-под оглядел всех, приглашая прочувствовать вместе с ним ответственность этого признания. — Но чтоб несчастный, извини подвинься, товарищ Воронцов, Борис Андреевич, я на себя такую кличку взять не могу, не имею права. — Да! — капризно вздернул он голову и замер, проникаясь в силы своих слов. — А пьяница? Чё ж, пьяница! — Петруха помолчал. — Чё бы вы делали без этих пьяниц? — «Где они живут?» — не слушая его, опять быстро и нервно спросил Павла Воронцов. «В бараке». «В бараке? Барак стоит? Стоит барак? Стоит». «Да это же... это же... вы понимаете, что это значит?» Воронцов даже затрясся и кинулся к окну. И что он там хотел увидеть, было непонятно. «А ты...» — отскакивая от окна, накинулся он на Павла. «Ты...» Павел Миронович, куда смотрел? Как позволил? Ты же коммунист, не то что этот берзгливо кинул он на кивнул он на Петруху, а ты, мать, столетнюю старуху не можешь к порядку призвать. Барак стоит, простонал он, а у меня завтра государственная комиссия, утром нагрянет, я им что, барак буду показывать людей с самовольной задержкой? Государственная комиссия, понимаешь ты, Павел Миронович?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 Это дело государственное. Чёрт знает, что творится. Не хотелось Павлу ехать. Устал он, да и ночь на носу. А утром рано на смену. Значит, спать не придётся совсем. Но больше того, не хотелось тормошить сейчас и выгонять из гнезда старух. И на глазах у них поджигать последнее, что осталось на матере. Барак. Давший им последнее же пристанище. Но делать нечего.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 — Нет, — вскинулся тот. — Нет, Павел Миронович, на вас я больше надеяться не могу. Хватит. Вы из доверия вышли. Мне завтра отчет держать. Я должен быть уверен, что территория очищена. А на вас, надеясь, вы мне опять попустительство подкинете. Надо понимать задачу. Мне отвечать за нее. Он велел Петрухе идти поднимать катериста. Дал на сборы и на дорогу до гаража, где решили собраться, чтобы без задержки оттуда выехать полчаса. И выскочил. «А что?» — сказала Соня. «И правильно. Зачем человека под удар ставить?» Он отвечает. «Пущай, отвечает!» — взъярился Петруха. «Пущай, отвечает! Никто ему не мешает отвечать! Да пущай, человек уважает! Я ему не пень подколодный, чтоб на меня садиться, да на меня же чем попади обзывать? Извини, подвинься! У меня гордость!» «Раскричался! Видали мы таких боевых! Власть!»